Опираясь на радиатор быстроходной машины, на переднем плане стоит человек с многозарядной винтовкой, щуря скучающие глаза от дыма, прилепленные к углу рта сигареты. Подпись на староанглийском языке «игрой слов» означала одновременно и «конец дичи», и «конец игры». Тивиса, что с тобой? Спросил Торлик, задумалась. Принеси аппарата мы сделаем голограммы. Тивиса прищурила роскосые глаза, уставшие от яркого света. Трое путешественников и три верные девятиножки упорно преодолевали подъем, углубляясь в тень темно-фиолетовых обрывов главного массива. Лучи светила уже скользили параллельно поверхности плоскогорья, когда ущелье расширилось, горизонт стал уходить вниз, позади осталась обширная впадина с первобытным лесом, а впереди, в направлении экватора, простирался каменный хаос разноцветных пород, размытых еще до высыхания планеты». Гребни, зубцы, правильные конусы и ступенчатые пирамиды, ущелья, как рваные раны, стены с архитектурно правильными ансамблями колонн, осыпи и сухие русла, все перемешалось в пестром лабиринте с пятнами густых теней то синих, то фиолетово-черных. Очень далеко в дымке, подсвеченной пурпурным низким светилом, хаотические нагромождения выравнивались, незаметно переходя в пустынную степь равнины Мензин. Сквозь задымленный пылью горизонт едва проблескивала вода. Пурпурная дымка превращалась там в разорванную гряду синих облачков, низко лежавших над степью. Здесь было прохладней, и земляне пустились под гору бегом. Извилистую дорогу местами перегораживали обвалы. Путешественники бежали час за часом, а рядом, не отставая, пылили три СДФ. Ниже пошла зона песков, навеянных ветром прошлых времен на откосы предгории. Песчаные наметы пересекали дорогу на ее изгибах острыми гребешками. Тивиса тяжело дышала, заметно устали, и Тор с Геном. Астрофизик внезапно остановился. «Зачем, собственно, мы бежим еще в таком темпе? До воды на горизонте еще далеко, а сейчас стемнеет, ведь точного срока прибытия в киннанте мы не назначали». Тивиса рассмеялась и перевела дух. В самом деле, вероятно, в нас неодолимо подсознательное желание уйти подальше от неприятных лесов и их обитателей. Отдых. Вертикальные полосы кристаллов гипса пересекали срез холма, под которым устроились земляне. Для безопасности СДФ поставили вокруг лагеря, не включая поле, но оградившись барьером невидимых лучей, соединенным с автоматическим реле защиты. «На случай, если и здесь водятся пожиратели голов», улыбнулся Ген Атл, настраивая ограждение. Торлик попробовал связаться со звездолетом посредством отраженного луча, но безуспешно. Мощности СДФ не хватало для создания своего волновода, а без него столь дальняя связь требовала знания атмосферных условий. Тивиса проснулась от легкого шума, И не сразу поняла, что это шелестит ветер, налетевший в предрассветный час из просторов равнины Мензин. Росшие вокруг колючие кустики походили на скорбно склоненных карлиц со спутанными и спущенными до песка волосами. Они шевелились, горестно кивая головами, возникало тоскливое чувство и тотчас исчезло. Тевиса не знала, было ли оно вызвано давно неслышным шелестом ветра всегдашнего спутника жизни на земле или этими печальными растениями тормансианской пустыни. Снова двинулись в путь, дорога улучшилась. СДФ втянули короткие жесткие лапки, заменив их валиками с мягкими зацепами выдвинулись подставки для ног, а в центре поднялся стержень для опоры и управления. Любители ездили на СДФ без опоры, надеясь на мгновенную реакцию и развитое чувство равновесия. Тогда простое передвижение превращалось в «спорт». Тивиса в своем темно-гранатовом с розовой отделкой скафандре, с развивающейся гривой черных волос, красиво и ловко балансируя на ножных подставках, мчалась среди пустыни. Ген Атл залюбовался ею и едва не полетел через голову, когда его СДФ притормозил перед поворотом. Тивиса задала такой темп езды, что через два часа они уже спустились в широкую речную долину. Когда-то здесь текла могучая река, лишенная после вырубки лесов, питавшего ее водосбора, перегороженная плотинами, она превратилась в цепь озер, испарение которых становилось тем сильнее, чем меньше оставалось воды и суши делался климат. Вскоре только отдельные озерца густого рассола тянулись чередой вдоль наиболее глубокой полосы бывшего русла. Красные, твердые, как бетон, пески покрывали края долины. Ближе к воде они розовели светлее, а вокруг озер резала глаза иглой световых лучей кайма бирюзовых, аметистовых и лиловатых кристаллов. Такие же кристаллы облепили пронизанные солью остатки мертвых, древесных стволов, торчавших там и сям из мелкой голубой воды, искривленными пнями, расщепами и корягами, в тяжелом зное над неподвижной гладью озерков. Земляне потратили некоторое время, объезжая топкую грязь, и пересекли русло там, где два холма высокого берега разделялись длинной протокой, облегчая подъем на стометровый обрыв. Чувство пути и здесь не обмануло землян. Едва путешественники взобрались на берег, как увидели – Огромный город. Он располагался всего в нескольких километрах от реки, только высота берега и своеобразная рефракция раскаленного над солеными озерами воздуха помешали землянам еще с гор увидеть самый большой город хвостового полушария Киннанте. Даже издалека не заметили, насколько лучше сохранилась старая часть города, Чем позже застроенные районы, башни, похожие на архаические пагоды земли, горделиво поднимались над жалкими развалинами, простиравшимися по периферии древнего города. Восьмигранные, многоэтажные, чуть суживающиеся кверху башни с пышными орнаментами, выступами и балконами сверкали пестротой облицовки с повторяющимися изображениями Пугающие искривленных лиц между извилинами все тех же змей или стилизованных розеток из дисковидных цветов торманса. Другие пагоды казались опоясанными зубчатыми гребенками из черного металла, чередовавшимися с этажами из серых металлических плит, испещренных иероглифами или из решеток, прорезанных крестовидными отверстиями. Башни высились на постаментах-аркадах. Когда-то их окружали сады и бассейны, Теперь от них остались лишь трухлявые пни и ямы с керамической облицовкой Ген Атл селился вспомнить где на земле он видел подобную архитектуру в каких реставрированных городах древности не на востоке ли азии аэродромы пригодные для посадки самолетов располагались с экваториальной стороны киннанте путешественникам предстояло пересечь весь город но они только порадовались такой возможности древний город стоило осмотреть потратив даже лишний день земляне с трудом лавировали в развалинах строений последнего периода киннанте бури или легкие землетрясения именовавшие город Чендин тот на берегу зеркального моря здесь разрушили непрочные наспех выстроенные дома, превратив их в безобразные груды камней, плит и балок. Только гигантская чугунная труба древнего водопровода, опиравшаяся на скрученных в спиральные пружины железных змей, прямо и неуклонно прорезала хаос развалин. Не менее величественно выглядели колоссальные ворота на границе старого города. У них было восемь символических проходов. Тяжелые порталы с угловатыми крышами опирались на квадратные колонны высотой метров 15. Земляне прошли сквозь центральный проход, как бы вступая в другой мир. Здесь чувствовалась та же недобрая монументальность архитектуры, как и в садах Цуам. Только откровение. Каждое из огромных зданий предназначалось для умоления человека, дабы он ощущал себя ничтожной, легко заменимой дешевой деталью общественного механизма, в котором он выполнял работу, не рассуждая и не требуя понимания». Печать смерти еще острее ощущалась в центральной части города при взгляде на высохшие пруды, каналы, истлевшие деревья парков, крутые смелые арки мостов, бесполезно горбящихся над безводными руслами. Мерные шаги землян и четкий топоток СДФ Снова вставших на свои жесткие лапки гулко раздавались на каменных плитах улиц и площадей. Широкие лестницы вели к большим зданиям, окруженным колоннами, еще сохранившими яркую расцветку. Надменно кривились задранные углы крыш, Дверные проемы в форме больших замочных скважин, казалось, скрывали нечто запретное. Вместо привычных капителей колонны увенчивались сложным переплетом кронштейнов. Основания их обычно изображали или связанных людей, раздавленных тяжестью, или чешуйчатые кольца змей. Путешественники миновали скопление высоких зданий и очутились перед гигантской, видимо, очень старой башней. Часть из ее двенадцати карнизов обрушилась, обнажая внутреннюю структуру сложных проходов, черневших в толще обветшалых стен». На землян повеяло таинственностью, странное предчувствие владело ими, этому, видимо, способствовали и две зловещие статуи из грубого, побелевшего от известковых потеков металла, охранявшие подход к башне.